Жизнь дешево. Джоанна решила поработать ночью над последовательностью убийств, но со спугом поняла, что в дверях медотсека стоит капитан и смотрит на нее. «Чем мог быть полезна, капитан?» – спросила Джоанна, знаком приглашая Катрину внутрь. «Хотела узнать, разобралась ли ты с последовательностью событий?» – сказала Катрина. «Ну, куда разберусь, вы узнаете первое». Катрина подошла к кровати своего предыдущего клона. «По-моему, я приказала избавиться от этого». «В интересах пациентки я решила не выполнять ваш приказ», ответила Джанна, выпрямляясь и подъезжая в кресле к капитана. «Это мятеж?» Голос Катрины звучал холодно. «Я вправе это сделать. Вы выразили заинтересованность в смерти с моего пациента, а я считаю, что она должна прожить дольше». «В рециклировании сырья на благо экипажа», поправила Катрина. Она села на стул у кровати, как будто собиралась нести вахту и не сводила взгляда со своего избитого лица. Джана положила планшет и взяла блокнот. Не слишком быстро. Катрина не пыталась притронуться к телу. Пока не пыталась. Когда Джана приблизилась, капитан раздраженно посмотрел на нее. «Бумага — Бумага? — спросила она. — Принимая во внимание судьбу всех наших компьютерных записей, я решила, что на бумагу в этот раз надежнее, — ответила Джана. «Одновременно я веду аудиозапись, но пока ничего не вношу в компьютер. вольгант контролирует остальной корабль?» «Насколько это возможно». «Вы в порядке, капитан?» – спросила Джана. «Полном», – ответила Катрина. «Спали?» «Нет». «Капитан, вам необходимо выспаться. Новое тело нуждается в длительном отдыхе и обильной еде». «Ну, еды пока нет, но вы должны хоть немножко отдохнуть», – сказала Джоана. «Ты же не отдыхаешь». Джана пожал плечами. Она не собиралась признаваться, что у нее есть срочные дела, а у Катрины их нет. Долго ли мы позволим ей лежать в коме, пока не избавимся от этого? Джана заметила, что Катрина изменила местоимение, но не стала комментировать это. Была слишком большая неразбериха, чтобы принимать такого рода решения, но, думаю, она пробудет здесь еще не меньше недели. Вы не должны беспокоить ее, пока она не приходит в себя, добавила она. «А что ты сделаешь, чтобы не пускать меня?» Она говорила без вызова, с интересом. «Надеюсь, вы будете уважать мою власть в медицинском отсеке. Помимо этого, думаю, мне придется запирать дверь и еще поговорить с Вольгангом». Она ожидала, что Катрин рассмеется, но та только задумчиво кивнула. «Хороший план. Но я могу убить это прямо сейчас». «При мне?» Катрина фыркнула. «Ради бога! Вот схвачу это и окажусь у рециклера, и ты даже кресло не успеешь развернуть!» За плечами у джанны был опыт двухсот с лишним лет и нескольких жизней, но такие слова все еще задевали ее. «И всегда будут!» — подумала она. Она расправила простыни под ремнями, удерживающими клона на месте. «Почему вы не сделали это раньше, когда у вас было множество возможностей?» Катрина не ответила. Хорошо, начинайте. Джана затаила дыхание, гадая, удастся ли взять капитана на пушку. А ты сильнее, чем я думала, сказала Катрина и откинулась на спинку стула, заложив руки за голову. Они сидели и молчали, и мало-помалу Джана почувствовала, как перестает теснить груди. Катрина была права. Джана никогда не станет решать с ней споры кулаками. Молчание нарушила Джана. Вам когда-нибудь приходило в голову, что было большой ошибкой делать клонирование таким доступным и дешевым? — Что? — удивленно спросила Катрина. — Это еще что такое? — Жизнь стала дешевой, — сказала Джоанна. — Подвергни себя эвтаназии и обманешь смертельную болезнь. Дети гнева изобретают самые невероятные виды спорта, непрерывно рискуют жизнью, потому что какая разница? И даже когда вы собираетесь бросить вот эту вот живую женщину в рециклер закон ведь на вашей стороне. Она показала на тело перед ними. Понятно, сказала Катрина, глядя на слегка изогнутый потолок. Но ведь жизнь всегда была дешевой. Люди резали друг друга ради победы в видеоиграх. Стреляли из-за стычек на дорогах. А политические убийства, корпоративные убийства. Я считаю, что клонирование заставило нас больше ценить жизнь, поскольку она стала доступнее. Слышал когда-нибудь о корпоративных убийствах в Латинской Америке около 2330 года? Люди платили киллерам за то, чтобы убрать, например, клона во время приема. Это именовалось неприятностями. В определенных социальных кругах конфузом. Самым огорчительным следствием бывало то, что вы пропускали приятную вечеринку. Ну, или кровь попадала на платье. Люди шли на прием, умирали. Наутро пробуждались и говорили, что вечер выдаился просто волнующий. Джанакимов, вспоминаю. В Америке мы называли такие убийства страшнейшим похмельем. Совершенно незаконное техническое убийство. Как ни странно, стоило клонированию подешеветь, и гангстерские убийства совсем прекратились. Отнять чужую жизнь уже не было столь острым переживанием. А детям пришлось стать изобретательнее в своей месте. Знаешь, У латиноамериканских убийц был свой кодекс. Ни пыток, ни страха и строгий запрет убивать настоящих людей. Очень цивилизованно, сухо заметила Джоанна. Кодексы были важны. Я участвовала в некоторых войнах, джана в боях на передовой. Я убивала, убивала настоящих людей. Я видела бессмысленную потерю жизни и до того, после того, как стала клоном. И все-таки мне никогда не хотелось убить так, как вот эту. Джана медленно развернула кресло к ней. «Не могу утверждать, что знаю, через что вы прошли, капитан. Но почему вы ее так ненавидите?» Катрина наклонилась и сердито всмотрелась в свое лицо, словно хотела разбудить пациентку. «Она ничего мне не может дать. Я не получу ее опыт. Я не узнаю ее тайн. Она украла у меня последние годы, те месяцы, когда мы могли бы понять, что тут, черт возьми, произошло». Она не умерла, как все остальные. Она жива, и она воровка. Она в долгу передо мной, как я в долгу перед своим следующим клоном. И так далее. Настоящие люди говорят, что они должны дать своим детям лучшую жизнь. Но я считаю, что мы должны дать своим следующим клонам все. Буквально. А она не оставила мне ничего, кроме смятения. Но это не ее вина, к тому же мы в одной лодке, мягко напомнила Джоанна. Все они умерли, не оставив нам никакой информации. Согласно такой логике, они все для нас воры. Но ваши клоны мертвы, а это осталось жить. Она произнесла это, так словно речь шла о жуке, на которого она наступила. Она в коме ничего для нас не значит. Я хотела бы, чтобы ты отнеслась к этому с уважением, позволила мне избавиться от нее. «Я уважаю жизнь, Катрина», — ответила Джана, вновь отворачиваясь к компьютеру. «Не понимаю, почему ты не хочешь выяснить, что знает она?» Очнувшись, она могла бы разрешить все наши загадки. «И нас стало быть двое. Два капитана. Ты думаешь, она, проснувшись ради меня, откажется от своего звания и своей жизни?» Джана покачала головой. Люди получают степень доктора философии в этике клонирования и не могут внятно ответить на этот вопрос. Катрина тоже покачала головой. «Сегодня вечером можешь ни о чем не тревожиться. Я пойду к себе и лягу спать». Она встала и потянулась. Казалось, она наслаждается своим вновь молодым телом. Катрина пошла к двери, но остановилась и оглянулась через плечо. «И Джоанна?» «Да?» «Мне жаль, что я так говорила с тобой». «Я знаю, капитан». Катрина вышла. Ее клон остался лежать в коме, его тайны прочно заперты в голове. Совсем близко. Но добраться до них без взлома, без помощи хакера, было просто невозможно. Поль стоял в своей каюте. Сердце его билось все чаще, в груди нарастала паника. Он пришел сюда, чтобы немного побыть в одиночестве и посмотреть, сможет ли разобраться в по крайней мере, в той ее части, которая имела отношение к нему. Ему все еще трудно было сосредоточиться. Он то и дело возвращался мыслями к ужасу пробуждения среди множества трупов. Его единственная зона комфорта, серверная, перестала быть зоной комфорта. В ней было слишком много мигающих красных огоньков, ошибок и страха. страха перед капитаном, этой дьяволицей. Эта женщина могла загнуть к кому в любой миг со своим цербером, вольвингенгом, готовым перегрызть полю глотку. Выйдя наконец из серверной, Поль вздохнул с облегчением. Гораздо легче думать, когда они не следят за ним, не орут, не осуждают. Если они всегда такие ослы, почему нам потребовалось 25 лет, чтобы погибнуть? Он думал, что с такими неустойчивыми личностями все они должны были сгинуть уже через год. В его каюте царила разруха, но это лишь слегка его огорчило. Он всегда хотел быть аккуратным. Ну, когда-нибудь. Он вроде как надеялся, что добился этого за прошлые несколько лет без всяких усилий, со своей нынешнего клона стороны. Но нет, на кровати только простыня, закрепленная резинками, одеяло и покрывало сброшены на пол. Плохие сны, наверное. Ничего нового. Почти безо всякой надежды он проверил личную консоль. Все было стерто. Он посмотрел вещи. На стене у него висело несколько пейзажей старой земли. Фотографии знаменитых инженеров, плакаты к фильмам, которые сейчас, подумалось ему, считались, наверное, классикой. Он задумался, что изменилось на родине. Он боялся, что никогда этого не узнает. Он обшарил комнату в поисках своих личных вещей. Кое-чего не хватало, и это испугало его. Но потом он подумал, что за 25 лет многое мог утратить или переложить в какое-нибудь другое место на корабле. Поль нашел свой личный планшет с книгами, кинофильмами и играми. Их было больше, чем он сумел бы потребить даже за 100 лет в космосе. Слава Богу, хоть они и не стерлись. Он поискал, нет ли планшета планшете личного дневника, но не нашел. И с отвращением бросил планшет на кровать. Поль задумался... не оставили ли другие клоны послания своим преемникам. Подробные дневники не имели особого смысла. Предполагалось, что они могут тратить не более двух недель воспоминаний. Поль прошел в маленькую ванную и уставился на свое худое, молодое лицо в зеркале. Двадцать ему было и раньше, но никогда он не выглядел так хорошо, никогда не казался таким здоровым. Давно. Как будто совсем незнакомый человек. Он включил душ, Сделал его предельно горячим и стал смотреть, как облака пара заволакивают отражение в зеркале. Пока он раздевался, загудел компьютерный терминал. Он едва расслышал это зальющейся водой, но когда высунул голову из ванной, услышал повторный сигнал. Он быстро застегнул молнию и выключил душ. Проснулся Рин. Нужно ли дать знать капитану и Вольгангу? Нет, он хотел первым видеть Рин, раньше остальных. Он бросился в серверную. Пользовательский интерфейс мигал на том же месте, где он его оставил. Кое-где по-прежнему горели красные огоньки, но вот желтое сонное лицо на интерфейсе, лицо Рин, медленно открыло глаза и озиралось. Поль знал, что сейчас ИИ смотрит на него через различные камеры, размещенные серверной, а не горящими желтыми глазами с экрана, но ему было все равно. Ему нравилось видеть перед собой лицо, с которым можно было разговаривать. Он смотрел на дрожащую голограмму Рин на экране, на единственную личность, с кем Полю не терпелось встретиться, когда он попал в экипаж. Раньше, в этот же день, глубоко погрузившись в программу Рин, он искал, что привело к его отключению, но не мог найти нарушений в коде. Он знал, что стоит найти единственную поврежденную строчку кода и все остальное объясниться. Испробовал разные приемы, но ничего не подействовало. Возможно, ему просто не хватило времени. — Рин, дай отчет о своем состоянии, — сказал Поль. — Мои голосовые функции восстановлены, — услышал он в ответ. — Вы, Поль Сера, старший Михаил Корабля Дарберэ. — А ты кто? — спросил Поль и затаил дыхание. — Рин — разумный искусственный неочеловек, очень подходящее сокращение. Движение его слабо очерченных губ не вполне совпадало со словами, доносившимся из динамиков, но это была связь. И этого было достаточно. «Да, ученые любят пошутить», — сказал Поль, глядя на голограмму соединения за лицом Рин. «Функционируешь нормально?» «Я далек от оптимального состояния, но непрерывно улучшаюсь. Сейчас недоступны примерно 30% моих камер», — Рин помолчал. «Ты другой. Это новый клон. Как ты умер? У меня нет этой информации». Поль почувствовал, что тревога отодвигается. Прошлое оставалось черной дырой. «Нет, значит, ты не сможешь объяснить нам, что произошло за последние двадцать пять лет?» Ответ пришел не сразу. «Я вызвал капитана. Мне нужно доложить ей». Поль застонал. «Если бы он предупредил капитана, стал бы героем, а так...» «Мистер Сара, вы разумно поступили, дав мне знать, что ли начнулся». Холодно сказала Катерина, входя в серверную. Он только что включился, капитан, сказал Пол. Я хотел оценить его состояние, прежде чем связываться с вами. Ну, сейчас вам уже это не нужно делать. Рин, твое состояние. Желтое лицо повернулось к капитану. Я в режиме онлайн. Функции корабля восстановлены примерно на 85 хотя большая часть журнала стёрта. Вообще-то стёрты все. Это мы знаем. — рявкнула капитан. Поль почувствовал невъяснимое желание защитить Рин, но сказал только. — Рин, можешь сообщить нашу траекторию и скорость? — Мы сошли курса, но сейчас как будто происходит его коррекция. Скорость на 5% ниже, чем сейчас должна быть. Нет, на 5,39%. Теряем скорость. И поворачиваем. «Магнитный парус разворачивается в другом направлении». Он помолчал, словно получая внутренние команды. «Да, мы определённо возвращаемся на курс. Это очень странно». «Это произошло внезапно?» — в тревоге спросил Поль. «Как только ты получил доступ к нему...» «Рин, это делаешь ты?» — спросила Катрина. «Коррекция курса шла хорошо, пока ты не очнулся». «Не знаю. Не думаю». Голос закрыл сомнение. «У меня все еще нет прямого доступа к всем системам корабля. Можешь временно разорвать связь с навигацией?» Спросила Катрина. Рин помолчал, и Поль подумал, что он готовится выполнить приказ. «Нет, капитан, мне это запрещено. Я не могу передать экипажу даже по приказу». «Мы сходим с курса. Мы теряем скорость. Опять?» сказала Катрина едва сдерживая гнев. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы вернуть нас на прежний курс, сказал Рин. Это ей велела тебе сделать? Не совсем так, капитан. Я попробую за ночь сам диагностировать причины и в моих программах. Утром я смогу доложить вам подробно. Вам следует отдохнуть. Поль задумался, сколько раз за прошедшие годы Ирин отказывался выполнять приказы капитана. Он был наделен высшей властью на случай, если у тех, кто ведет корабль, появятся идеи, противоречащие задачи миссии. Капитан серьезно посмотрел на поле. «Нам может понадобиться снова отключить его, если мы продолжим сходить с курса». «Капитан, он вас слышит?» – дрожащим голосом сказал Поль. «К тому же он тоже умер и потерял, как и мы, память. Вы хотите убить его снова?» Катрина не подумала говорить тише. «Если это понадобится для завершения миссии, я грохну всякого, кого потребуется».